Ежедневная пресса, публикуя полный отчет о последних дополнениях к уже длинному списку таинственных убийств, которые в течение двух недель подряд наводили ужас на общество, надрывалась от гневных криков и захлебывалась слюной, так что сама газетная бумага пожелтела от стыда. Дневной и вечерний выпуски были еще хуже. Между завтраком и обедом еще один человек пал жертвой таинственного убийцы, И газеты раздували панику, разносили ее из конца в конец Лондона. Система уголовной полиции страны сгнила на корню. Правительство должно немедленно вмешаться. Это национальный позор, когда самый передовой город цивилизованного мира вынужден трястись от страха, а убийца гуляет на свободе. Может ли быть что-то ужаснее? Как оказалось, могло. Вечерние выпуски газет сообщили об этом раньше, чем об этом узнал сам Скотланд-Ярд. Это было напечатано огромными буквами на первой полосе всех центральных газет. Лондон во власти ужаса! Кровавое злодеяние на Кларджа-стрит! Злодеи перешли к динамиту! Кларджа-стрит. Старая улица тех волшебных прежних времен Клика, времен тайны Красного Лимузина и других успешно раскрытых зловещих тайн Нерком схватил вечернюю сводку происшествий по городу и начал читать, затаив дыхание. Это был обычный шифрованный отчет штаб-квартиры, и расшифровка гласила «16.28. Попытка теракта предпринята неизвестными лицами. Взорван дом на клардж стрит Пикадили. Есть жертвы. Три человека получили ранения, двое убиты. Никаких следов злоумышленников. Квартира съемщики — семья из Эссекса». Въехали два дня назад. Дом в течение многих месяцев ранее пустовал. Ранее был занят отставным моряком капитаном Гарацу Бербеджем, который, нерком не стал читать дальше. Он отбросил отчет в сторону и рухнул в кресло, не то плача, не то смеясь. Теперь я знаю, почему он смылся. Старый добрый клик, запуганный старый клик, бормотал он. Внезапно он остановился, как будто некто невидимый схватил его за горло, но уже в следующий миг вскочил на ноги и начал мерить шагами комнату. Его лицо побагровело. Если бы он выражал свои мысли вслух, то они звучали бы так. «Это дело рук команды Марго, конечно же!» И Клик, должно быть, предположил, что они планируют что-то вроде этого. «Если бы он остановился там после серебряного дела, или молодчики Марго...» Или моровийцы его без сомнения достали бы. И те, и другие висели у клика на хвосте постоянно. Интересно, почему? Что за чертовщина, если подумать, могла заставить премьер-министра Моравии заинтересоваться делами бывшего взломщика? Боже! А ведь порой дела Марго затрагивают интересы высшего общества. Премьер-министр Моравии... И тому пришлось наплевать на 15 лет, потраченных на то, чтобы поймать Марго, и позволить ей ускользнуть. Выиграть и упустить ее, ради того, чтобы попытаться поймать одного бывшего преступника. Интересно, когда и как Клик успел нажить себе врага в ее лице? Или он просто заметал следы, обеспокоенный тем, чтобы о нем ничего не узнал никто из его криминального прошлого? Хитрый Клик опять обыграл всех». Но теперь он может спокойно заняться таинственным убийцей, терроризирующим Лондон. Теперь, когда это дело на Кларджа стрит закончено, старый добрый клик. Он опять обыграл всех. Возвращайся же, чертяка. Когда же ты выйдешь из подполья, старина, и к нам вернутся старые добрые времена? Взгляд офицера упал на телефон. Он замер, прекратив ходить из угла в угол, и на лице его появилась довольная улыбка. «Сейчас ты зазвонишь, дружок», — оптимистично сказал он, обращаясь к телефону. «Я знаю клика, он не станет медлить. Теперь он примчится пулей. Я скоро услышу его, Джеймс, несомненно. И, надо сказать, его оптимистические ожидания блестяще оправдались. Но совсем не так, как он ожидал. Была уже половина восьмого, когда в дверь кабинета суперинтендента постучали... Затем она открылась, и в кабинет заглянул секретарь. — Человек, желающий говорить с вами, сэр, конфиденциально, — объявил он. Говорит, что он по объявлению в утренней газете. — Пустите его! Давайте его сюда немедленно! — взволнованно воскликнул нерком. — Давайте его сюда! И не впускайте никого больше, пока я не освобожусь! Затем, как только швейцар вышел, полицейский пересек комнату, Задернул тяжелые шторы, включил электрическое освещение, приставил к своему столу еще одно вращающееся кресло, раскрасневшись, выдвинул ящик стола и достал коробку с любимыми папиросами Клика, которая ждала своего часа в течение многих недель. Дверь кабинета стремительно открылась и вновь захлопнулась, прежде чем крышка коробки успела открыться, и в кабинет скользнул помощник Клика Долопс. «Привет!» — Он прислал тебя, мартышка? — весело спросил нерком, увидев мальчишку. — Я знал, что я услышу о нем сегодня, знал. — Он послал тебя ко мне? Он приедет сам? Или хочет, чтобы я приехал к нему? Ну, говори же и... — Господи, что с тобой? — Что случилось? Что-то не так? Лицо долобса помрачнело, глаза мальчишки наполнило безнадежное отчаяние. — Сэр! Он шагнул навстречу Неркому и начал тараторить, словно запыхавшийся бегун. — Сэр, это неправда. Это ведь розыгрыш, шутка, хитрый план. И сейчас вы скажете мне, что пошутили. — Вы же не хотите сказать, что это правда, сэр, не так ли? Неужели вы тоже не знаете? — Не знаю, не знаю что. — Где он? — Что с ним? — Господин Клик, мой хозяин, сэр. — Я решил, что вы должны знать, раз разместили это объявление. Поэтому я и пришел, сэр. Я бы не пришел, но увидел это объявление и забеспокоился. Неужели вы хотите сказать, что не знаете, где он? И даже не видели его? Нет, не видел, Господи. А разве ты не знаешь, где он сейчас? Нет, сэр, я не видел его ни разу, ни единым глазом, с тех пор, как он отослал меня к морю полгода назад. Все, что он сказал мне, когда мы расставались, когда я уезжал, было то, что мисс Лорни ненадолго уедет в Индию к капитану и госпоже Оксли, леди Чепстоу, что он какое-то время перекантуется один, и я не должен волноваться. С того часа я не видал его ни разу, сэр. И не получал известия от него?» — спросил Нерком мрачным тоном, сжав рукой спинку кресла, на которую опирался. — Да, сэр, были письма. А то я сбежал бы оттуда, если бы я не получал их. Или, скорее, две записки. Первая с распоряжениями и приказами, что мне делать на новом месте, он прислал мне ее из-за канала четыре недели назад, вторая в прошлую пятницу, сэр, когда он написал мне то, из-за чего я места себе не нахожу, с тех пор, как я услышал в Чарин кросс о взрыве на Кларджа-Стрит, сэр. И что было в той второй записке? Да ведь, сэр, он написал, что будет там». Он вспомнил о бумагах, которые оставил, а точнее забыл, в своем старом логове и написал, что заберет ключ и побывает в старом доме клардж стрит по пути домой. Сообщил, что прибудет в Англию или вчера во второй половине дня, или сегодня, сэр. Он обещал мне телеграфировать из Дувра сразу, как прибудет туда, и он не сделал этого. Не знаю, жив ли он. Боже! Нерком вскочил, словно ужаленный, с побледневшим лицом, искаженным в приступе паники. «Он никогда не делал так раньше, клянусь!» — залопотал Долопс в ужасе. «У меня никогда не было счастья в жизни, а теперь вот этот ужас! Он без сомнения отправился туда, и если он был там...» Если Долопс и хотел сказать больше, резкий сигнал звонка не дал ему этого сделать. Нерком нажимал на кнопку с истервенением. Грозный звон наполнил коридоры, и в ответ на звонок в коридорах загрохотали сапоги. И вот уже Леннард, шофер, возник на пороге, словно чертик из коробочки. «Подайте лимузин! Быстро! К месту взрыва на Кларджа-стрит! Сначала! А если тела жертв уже увезли, то в морг без задержки!» — приказал Нерку. Он заскочил в гардероб, схватил шляпу и пальто и помчался из кабинета, словно спасаясь от пожара. «Быстрее!» — крикнул он Долапсу ураганом вырвавшись в коридор. Если он был в доме, если они заполучили его после всего... быстрее, быстрее! Долобс мчался следом. Две минуты спустя красный лимузин вылетел на шоссе и принялся пожирать расстояние между Скотланд-Ярдом и Кларджа-Стрит, поглощая по миле в минуту. Прибыв на место происшествия, они выяснили, что останки, ну, буквально останки, так как несчастных разорвал на кусочки, были действительно отправлены в морг. Нерком и Долопс поспешили туда, почти не в силах скрыть волнения Останки обоих мужчин были страшно искалечены. Опознание по лицам казалось решительно невозможным. Вся надежда была на Долопса который мог знать какие-нибудь отличительные признаки, особые приметы клика. Поэтому Нерком ощутил постыдную радость, неуместную в этой обители смерти, Когда молодой человек заявил «Сэр, независимо от того, что случилось с кликом, слава богу, его здесь нет». «Значит, они до него не добрались», — воскликнул Нерком, впервые за несколько часов улыбнувшись. «Однако нет никаких сомнений в том, что преступники стремились прикончить его, а люди, которые пострадали, погибли в сущности совершенно случайно, войдя в заминированный дом». Несомненно, человек или люди, которые подложили или бросили бомбу, знали Клика. И то, что он жил там, как капитан Бербэтш. Марго знала об этом. Знала, что дом все еще занят, но не знала, что Клик уехал. Марго. Это имя вытащило на белый свет потаенные страхи Долопса. Он обернулся к Неркому, который стоял, нервно теребя свой рукав. И логово Марго в Париже. Сэр, разве я не сказал вам, черт меня, побери, что клик писал мне именно из Парижа? Что, из Парижа? Да, сэр. Он не сказал, откуда именно, из какой части города. Не знаю, но он был там, так или иначе. Послушайте меня, сэр. Они все там, моровицы и Марго... Вы знаете, что у обеих шаек есть свой зуб на него. Я не знаю, знают ли моровицы про него, сэр. Он же никогда ничего лишнего никому не говорит. «Я не исключение, но, вероятно, обе шайки гоняются за ним с тех пор, как он отправился за пропавшим жемчугом». «Боже!» — голос юноши поднялся почти до визга. «Если одна шайка не смогла его достать, это может получиться у другой. Сэр, а Паши уже в Лондоне. Я видел их сегодня вечером. Я уверен, я видел их». «Видел их? Когда? Где?» «На вокзале Чаринг-Кросс, сэр. Перед тем, как пошел к вам, прикиньте». Поскольку у меня не было телеграммы от клика, я начал нервничать, поперся на вокзал на удачу, надеясь встретить его с поезда. И там я видел, как они, а Паш и сэр, шляются вокруг платформы, с которой отходит девятичасовой поезд на Дувр. Я сразу их узнал по походке, по шмоткам, по прическам. Переговариваясь и смеясь, они так и зыркали глазами, как будто ждали кого-то. И они собирались к себе на материк» потому что билеты на пароход у них были волкнуты за ленты шляп. Один из них купил газету, увидел в ней что-то и давай пальцем тыкать, остальные подбежали, смотрят, рожи у всех, как у котов, которые сметаны объелись. Я выждал минуту и тоже газету купил, глянуть, на что они так возбудились. «Сэр, это было ваше объявление для клика. Я тут же побежал ловить такси, поехал к вам, сэр, и тут как раз мимо меня бежит газетчик» и орёт о взрыве. А потом, сэр, у меня крыша поехала. Они стояли на тротуаре возле лимузина, когда мальчишка произнес последние слова. Тут Нерком, не теряя ни секунды, кинулся к машине, приказав водителю на вокзал Чаринг-Кросс с такой скоростью, до какой можно разогнать этот драндулет. Последний поезд к ночному рейсу парохода уезжает около девяти. — Нам надо успеть, даже если машина развалится ко всем чертям, — чуть ли не кричал он. «Будет сделано, полторы минуты», — отозвался Леонард, бросив взгляд на циферблат часов на панели управления. И едва пассажиры взгромоздились в машину, он завел мотор, отжал сцепление, а затем рванул вперед, дав полный газ. Ну, даже лучший из двигателей не может сделать невозможное возможным. Ворота на перрон оказались закрыты, сигнал семафора вниз, поезд уже отходил, когда они добрались до станции И даже мандат суперинтенданта не мог остановить поезд. «Много у нас бензина?» Нерком обернулся к Ленорду. «Много, сэр». «Хорошо. Идем на обгон. Судно выходит из Дувра в одиннадцать. Я должен успеть. Ясно?» «Да, сэр. Но вы можете телеграфировать и задержать отправление судна». «Ни в коем случае. Корабль должен отплыть вовремя. Я должен подняться на борт, не будучи замеченным, без сопровождения, не вызывая подозрений». «Обгоните этот поезд! Вы слышите меня? Быстрее! Я хочу добраться туда и подняться на борт, на судно, прежде чем те, кому я сажусь на хвост!» «Вы хотите знать, зачем все это? Если так, сообщаю, господин Клик в Париже, и он в опасности!» «Господин Клик в опасности? Господи! Едем же быстрее, сэр!» «Летим! Мы обгоним этот поезд! Даже если я снесу машиной весь порт, просто позвольте мне добраться до шоссе, и я покажу вам Формулу-1». И он показал. Едва город остался у них за спиной, водитель надел защитные очки, надвинул на глаза кепку и склонился к рулю. «Ради клика! Пожалуйста!» — шепнул он автомобилю, как будто это был человек. «Не подведи машинка! Давай вперед! Быстрее, лисичка! Быстрее!» С диким ревом и грохотом автомобиль рванулся вперед, как будто все бури вселенной вселились под капот, и дикая гонка к побережью началась. — Пригнись! Уцепись за что-нибудь подходящее и пригнись! — приказал полицейский долопсу. Мы не можем рисковать тем, что кто-нибудь узнает в тебе парня, который сегодня вечером болтался вокруг станции. Бог знает, куда нас выведет этот путь, но если он приведет к клику, я готов мчаться на край и за край света. Затем, перекрикивая рев мотора, он закричал водителю, «Быстрее, Леонард, быстрее! Жми на полный! Давай! Мы должны обогнать этот поезд!» Они обогнали поезд. Свет фар локомотива даже еще не показался вдали, когда яркий отблеск луны на водах канала вспыхнул в темноте перед ними. Еще не было слышно ни звука приближающегося поезда, когда несколько минут спустя лимузин повернул вниз по склону, и остановился в двух шагах от входа на причал, возле которого темная масса парохода мерно качалась на волнах. — Славная машинка, не правда ли, сэр? — сказал Ленард, посмеиваясь, открывая дверь Неркома и помогая ему выйти. — Но дальше лучше пешком. Там рядом с трапом стоит парень, и он, кажется, интересуется нами, пялится на нас, как баран, выпрыгнул, как чертик из табакерки и спустился по трапу, как только услышал, что мы приближаемся. — Лучше дойти пешком, сэр, и сделайте вид, что платите мне, как будто я общественное такси. — А что мне делать? Остановиться здесь до утра? — Да, поставьте машину в муниципальный гараж, и если я не вернусь на первом пароходе, вернитесь в город, и пусть кто-нибудь доложит в Скотланд-Ярд, сообщит им, куда я уехал. — Давай, долопс, идем. Мгновение спустя лимузин скрылся в темноте и исчез, а парочка англичан, направившихся на выходные в Европу, спустилась по длинному пирсу между мерцающими фонарями к пароходу. Но задолго до того, как они добрались до судна, фигура на трапе, высокий человек с выправкой профессионального военного, покинула свой пост, как будто, когда они приблизились, свет позволил ему увидеть, кем они были, он потерял всякий интерес к ним и их действиям, Нерком бросил на незнакомца взгляд краем глаза, когда они поднялись по трапу, поднялись на борт судна, и краткого взгляда оказалось достаточно, чтобы убедить сыщика в двух вещах. Во-первых, этот человек был не только поразительно красив, но и был окружен своего рода аурой воспитанности, которая говорила о культуре, происхождении и положении в обществе. Во-вторых, он был иностранцем, со светлыми волосами и слегка сгорбленным носом что было характерно для маровицев. Вместе с Долобсом Нерком пробрался на корму, нависшую над темной спокойной водой, туда, где свет был не слишком ярким, и примостился там, внимательно наблюдая происходящее на палубе. Французский матрос проходил мимо, Нерком остановил морячка. — Скажи мне, — заговорил он, сунув Шиллинг в руку парня, — ты случайно не знаешь, кто этот джентльмен, стоящий на пирсе? — Да, мсье, он — приятель Его Величества Короля Моравии Ульрика. Он часто встречался с нами во время пребывания Его Величества в Париже. — Что за чертовщина, сэр? — неожиданно прошептал Долобс, нервно вцепившись в рукав полицейского, когда моряк, коснувшись кепки указательным пальцем, пошел дальше по своим делам. — А Паши с одной стороны, и эти моровийцы с другой. Я говорю вам, что они почему-то работают рука об руку, работают против него. Нерком поднял руку, призывая к молчанию, и повернулся, чтобы уйти туда, где меньше шансов быть услышанным, потому что как раз в этот момент послышались голоса самого неожиданного направления, с открытого моря. До сих пор незамеченная рыбацкая лодка подошла к пирсу. — Вуалямси! — сказал по-французски человек, который плыл в ней. — Разве я не сдержал свое слово? и не обеспечил вашему превосходительству безопасность и скорость? — Да, — согласился пассажир, к которому обратился рыбак. Он говорил на прекрасном французском языке с мягкостью представителя высшего класса. — Вы действительно преуспели. Лучше, чем ждать в кале утреннего рейса. Теперь я могу успеть на самый первый поезд в Лондон. Вы заработали свои деньги. Прощайте. Затем послышался звук, словно кто-то покинул лодку и полез по трапу, а затем стук колес и свист пара приближающегося поезда. Нерком, оглянувшись, увидел, что на вершине пирса появляется неуклюжий, плохо одетый парень, внешность которого отчетливо контрастировала с его голосом и манерой речи. Цвет его лица был желтоватым, а спутанные волосы, казалось, не знали стрижки годами. Турецкая феска, грязная и полинявшая, болталась на его голове, а на руке висели несколько отрезов шелка и парчи и блестящие безделушки, выдававшие в нем бродячего торговца восточными тканями. Этого было достаточно, чтобы Нерком отвернулся, не думая об этом парне. Но случилось нечто странное. Отойдя к тропинке, ведущей от пирса к городу, Коробейник внезапно заметил мужчину, стоящего на тропе. Он резко остановился. Оглянулся, чтобы убедиться, что никто не наблюдает за ним. Затем, без лишних слов, внезапно повернулся на каблуках, сразу же направившись к трапу, и сел на судно. Моровеец не обратил ни малейшего внимания на него, он на моровейца. После того, как поезд прибыл, Нерком подумал, что знает почему. Полицейский был озадачен, пытаясь понять, зачем этот грязный восточный торговец Перебравшись через канал в рыбацкой лодке, сделал это только для того, чтобы вернуться по пакетботом в кале. К этому времени поезд прибыл, на пристань высыпала толпа, носильщики бегали туда-сюда с багажом, и повсюду царили суета и растерянность. Нерком задумчиво наблюдал за трапом. Моровец все еще был там, как и прежде, настороженно наблюдал за толпой цепким взглядом. Толпа ринулась к трапу, таща в руках мешки и узлы. Люди смеялись, толкались, болтали по-французски. — Вот они, Апаши! — шепотом сообщил Долопс. Вот они все, сэр. Следите за ними. Когда они окажутся на борту, хозяин будет где-то рядом. И если они найдут его, хана, не дай бог. Апаши кучками по два-три человека взбирались на борт, не обращая внимания на восточного торговца. Вдруг он шмыгнул в их толпу и тут же растворился в ней. «Джеймс, происходит что-то странное», — пробормотал нерком, наблюдая за происходящим. «Если во время плавания моровиец заговорит с одним человеком из множества...» Он остановился, затаил дыхание и оставил остальную часть предложения недосказанной.